Глава двадцать восьмая. Ради таких моментов стоит жить. Спустя два месяца. Москва. Артём. «Я выигала! Я!» – подпрыгивая на кровать и смеётся дочь. «Ментик-кататик у меня! У меня ментик-кататик!» «Везёт тебе!» – с досадой вздыхаю я. «А у меня ещё вон сколько карточек осталось!» Я наблюдаю, как Аня пытается незаметно достать из-под попы припрятанные карточки, на которых нарисованы животные. Не смотри на меня, хмурится дочь и показывает в сторону окна. Туда смотри, туда. Понял, киваю я, поворачиваюсь к окну и подсматриваю за Аней, которая, высунув язык, старательно прячет карточки в общую колоду. Вот хитреуга. Я хватаю её, начинаю её качать, и спальня сотрясается её звонким визгом. Ай, не няня. Папа, не няня. Отпускаю дочь и смотрю на неё в упор. Как ты меня назвала? Аня кладёт ладошки на мои щёки, приближается к лицу и, сморщив нос, улыбается. Не казю мне скажешь? Наиграна обижаюсь я. Ну, тогда папа сейчас будет плакать. Нет, не нядя пакать. Давай утигать будем. Ну, давай лучше играть. Вздыхаю я и раскладываю на покрывале карточки. Ты мне лучше скажи, как нам маму вытащить из дома? Да так, чтобы она не догадалась, куда поедет. Не няю. Пожимает плечами дочь и дочь добавляет. За руку, Моня. За руку можно. Слушай, а хорошая идея. Возьмём маму за руку и отведём её в тайное место, да? Ня. Да. Кивает дочь и сердито смотрит на меня. Игать давай! Играю с Нютой в ассоциации, а сам думаю, как бы сделать так, чтобы Алина не догадалась, что ее ждет сегодня вечером в ресторане. Хочу до конца держать интригу, чтобы для нее это стало полной неожиданностью. И если я просто скажу, давай поужинаем в ресторане, то это будет слишком банально. Думаю, думаю. И тут в мою голову влетает идея. Точно, резко оживляюсь я. Как я сразу не догадался. Птичка там, показывает на окно дочь. Птичка там, смотри. Птичка, я ёбусик. Птичка воробушек там, удивляюсь я. Опять прилетела. Да, кивает маленькая Вруша. Течно-течно, там птичка. Ну, раз честно-честно, то пойду посмотрю на птичку. Встаю с кровати, подхожу к окну, поворачиваю голову к плечу и наблюдаю. как Шуллер в розовой пижаме прячет под попу несколько карточек. Опять улетела. Развожу руками, возвращаюсь на кровать и не могу сдержать смех. Аня сидит с деловым лицом, как будто ничего и не прятала. Я не знаю, как вообще мог жить без неё всё это время. Теперь я не представляю жизни без своей дочки, и у меня есть такое чувство, что я знаю её очень давно, с самого рождения. А ведь мог бы и не узнать о ней вовсе или узнать когда она стала бы взрослой. Историю, которая с нами произошла, можно смело брать для сюжета книги или для съёмок сериала. В реальной жизни такое почти не встретишь. Я ввёл столько запутанных дел, но все они не сравнятся с делом моей семьи. И самое интересное, что в этом деле не сработала моя адвокатская чуйка. Пятно от кофе на рубашке, губная помада на воротнике, развод с женой Дальше я встречаю бывшую жену в ресторане с другим, потом в навороченной на марке, и в мою голову не приходит мысль, что это не она, а её сестра-близнец, существование которой никто не знал. А в это время бывшая жена воспитывает нашу общую дочь, Эй продолжает считать меня поддонком. Действительно неплохой сценарий для женских романов. Когда правда выплывает наружу, я прыгаю в тачку, лечу в Вологодку к бывшему жене и дочке, жажду встречи с ними. Но в один момент жизнь переворачивается с ног на голову. Несколько недель нахожусь между жизнью и смертью и где-то глубоко-глубоко в подсознании понимаю, что я должен обязательно выжить. Выжить ради таких моментов. Я снова смотрю на дочь, глажу её по голове и перевожу взгляд на семейное фото, которое висит на стене вместо портрета, на котором была изображена сестра Алины. Семья. Улыбаюсь я ей и глубоко вздыхаю. Вот ради таких моментов я и выжил. Выжил, чтобы вернуть любимую женщину и дочь, чтобы сделать их счастливыми, чтобы быть рядом и защищать это всего, что происходит в мире лжи, предательства и опасности. Когда я понял, что Алина встречается с Казанцевым, то готов был сразу поехать в Вологду, но от волнения поднялось давление, закололо в груди, и доктор Московской клиники в приказном порядке велел мне остаться в больнице. Артём Игоревич, одна ночь ничего не решит, убеждал меня помощник. Казанцев сделал Алине предложение, а значит, он хочет жениться на ней, чтобы отомстить вам. Он ничего с ней не сделает. По крайней мере, до свадьбы точно. Валерий Сердито посмотрел на меня и кивнул на забинтованную голову. Подумайте о себе. Вы же можете не доехать до Вологды. Сейчас вам нужно сделать укол и капельницу, а завтра утром посмотрим на ваше состояние и примем решение. Утром по дороге в Вологду я звонил Алине, писал, и от молчания её телефона меня выворачивало наизнанку. Дозвонился до гостиницы, в которой Алина работала. Нам не ответили, что она на больничном. "Я звоню этому ублюдку", злобно выплюнул я. Нашёл в телефоне номер Казанцева, но мой помощник меня остановил. "Артём Игоревич, вы только усугубите ситуацию. Если он поймёт, что вы едете за Алиной, то может случиться непоправимое. Вспомните, как он издевался над своей бывшей женой, как ударил её в порыве ярости. Нам обоим хорошо известно, на что он способен. У гостинице дежурил мой знакомый капитан полиции, который держал меня в курсе событий. Сообщил, что Казанцев почти весь день провёл в здании, затем он ездил в банк, после вернулся в гостиницу, а примерно через час он разговаривал на крыльце с каким-то мужчиной. Казанцев только что дал ему денег и сейчас направляется к своей машине, сказал в трубку капитан. "Езжай за ним", велел я. Через несколько минут капитан позвонил и сообщил, что упустил его в потоке машин. "Возвращайся к гостинице. Мы скоро будем". Я вошёл в гостиницу, чтобы узнать у работников, где можно найти Казанцева, и увидел там сестру Алины. "Управляющая Марина сегодня днём обращалась в полицию, но там не приняли заявление", тараторила Катя. Затем она рассказала, что Марина проследила за Казанцевым и вытащила Алину с дочкой из дома. "С ними всё в порядке. Они в безопасности. А Казанцев сейчас возвращается сюда". Капитан вызвал подкрепление. А я ждал приезда Казанцева в холле, сжимал кулаки и сгорал от желания врезать ему по морде. Он влетел в гостиницу, увидел меня и резко изменился в лице. И если бы между нами не встал капитан и мой помощник, то я бы точно сравнял его с землей. «Я все равно доберусь до тебя, адвокат!» – выкрикивал Казанцев, когда его выводили из гостиницы. «Запомни мои слова, слышишь, ублюдок!» «Тебе не удастся меня посадить, я скоро выйду и сотру тебя в порошок!» Сказал мне человек, которого я засадил на пять лет.